Глава двадцатая. «Двенадцать часов на боевом посту под постоянными атаками монстров и звуками пальбы кого угодно выбьют из равновесия. И уж тем более неподготовленных бойцов. Я перед первой волной едва успел кольца на пальцах сменить, надевая свое родимое, золотое, колечко ликвидатора. Рядом были свои, так сказать, люди, поэтому вопросов глупых никто не задавал. Кен держался молодцом». «Не зря с нами столько времени по Сибири шлялся». Хоть он и был молчалив и напряжен, но исполнял все приказы. Помогал с погрузкой и разгрузкой ящиков. Помогал окопы рыть, создавая новые позиции для военнослужащих. Обкладывал мешками с песком бронетехнику Светловых, что пребывало группами по 10-20 машин. Не очень много, но и старья малополезного не было. Да и сама техника была обшита экранирующими материалами, отчего ломалась намного реже, чем любые ее аналоги без таковой. Из минусов цена возрастала примерно в два раза. Все-таки экранирующие материалы искусственно делать пока не научились, а измененные материалы слишком дорогие в обработке и редкие, чтобы использовать их повсеместно. Маша старалась выглядеть бодрой, но у нее это не очень получалось. За двенадцать часов она устала. Спроса с нее было немного, но морально девушка вымоталась сильно. Впрочем, если сравнивать ее с Юлей, то она еще хорошо держалась. Рыжая воровка оказалась далеко не в своей тарелке, и держалась она только из-за того, что видела, как легко это все дается мне, как справляется Кен и Маша, которые уже участвовали в подобном и не раз. Чтобы девчонке было полегче, я отправил ее помогать Жуже и Фоме, что сидели чуть подальше от передовой, куда выбрался сам, чтобы обстреливать нападающих тварей. Да, Фома решил, что дома слишком скучно, и у убаюков Виви ринулся по моему следу. Или еще он меня каким-то образом нашел. Этого я не понял. Но пушистый наглец был тем, кто очень помог девушкам справиться со стрессом. Лезло мутантов мало, да и серьезных среди них было не так уж и много. Поэтому, когда нападения по всей линии Третьего Кольца стали совсем редкими, командование приказало перестраиваться для похода в узлом. Формировались отряды из магов с нужными стихиями. Готовилась специальная техника. Всех ждал не такой уж и простой переход. К слову, возможно, многие монстры попросту не смогли преодолеть болото. Просто-напросто увязли там и захлебнулись. Маги льда и воды, маги земли и некоторые другие талантливые одаренные пошли в авангарде, чтобы проложить дорогу для других. Опытные ушли вперед, в то время как все остальные, включая меня, остались оберегать первый рубеж обороны. «Скучно!» — буркнул я и завалился на насыпное укрепление, смотря как солнце начинает склоняться к горизонту. «Ни одного монстра за последние часы!» «Ну и слава богу!» — присела рядом Юля. Надеюсь, монстры эти закончились, и ликвидаторы с магами быстро зачистят излом, закроют его, и все эти ужасы закончатся. Ха, ты еще ужасов не видела? Завалился рядом Кен. Вот помню, когда мы с боссом на первую охоту отправились, там такая жуть была. Сперва проклятые богом проканьеры пожаловали убийцы бедных зайчишек и лисичек. Кен, меньше трепись. А, да. В общем, я там впервые химеру увидел, даже подрался с ней и сумел выжить. Ты не ври, ты ни на что не годен. Вот ведь наглая рыжая самка. Да чтобы мне провалиться, если я соврал. Да выжил чудом, но выжил. Без босс совсем бы помер. Как ты меня назвал? Животное? Хватит вам собачиться. Пойдемте поможем ужин приготовить. Светловы почти все ушли. Вернуться голодными. Прервала их Маша и, взяв за руки, потащила за собой в сторону полевой кухни. «Хен, с тебя дрова и печка. Юля, набери воду». «Не помешаю?» Подойдя, сказала Светлова и, не дожидаясь ответа, присела рядом. «Нет, конечно. Что, скучно тебе?» «Да не то чтобы. Боюсь накаркать, но, если честно, я просто не ожидала, что все будет настолько легко. После Сибири это все кажется...» «Детским садом?» «Воинов много, магов много, солдаты и оружия много. Техника не портится, только возле самого излома. Авиация прикрывает, а монстров практически нет». «Ну, да, это не Сибирь, даже не близко. Конечно, опасность есть, риски, даже жертвы были и раненые, но я ощущаю беззаботность, находясь в пяти километрах от излома». В груди резко кольнуло, как если бы совсем рядом открылся источник плотной магии. «Разлом?» Я поднялся и встревоженно посмотрел в сторону торфяника. «Что такое?» «Ничего, показалось. Подожди здесь». Я прошел чуть вперед от переднего края обороны, активируя часы. «Какая странная картина!» Показывает одну точку, но... Такую большую. А рядом и прямо на ней много маленьких, но они постепенно исчезают. «Это вообще как так?» «Впервые наблюдаю подобное». А если я вижу что-то непонятное, это, скорее всего, что-то опасное. И что делать? Предупредить оставшихся бойцов Светловых и с оружием в руках встречать возможного неприятеля, чтобы не светить свои силы и навыками. Вызвать подкрепление и указать на странность военным, чтобы прочесали ту болотистую местность. Блин, напрягает. Слишком близко к нам. Если пойдем в атаку, нам будет тяжело. а при остальных сражаться в полную силу у меня желания нет никакого. Если приспичат, конечно, дам прикурить тварям, но чем это все закончится — без понятия. Армейцы вообще не факт, что меня послушают. Кто я такой в сравнении с ними? И золотое кольцо ликвидатора мне тут не помощник. Выходит, самая безопасная тактика — это пойти туда в одиночку, дать всем прикурить, ликвидируя угрозу, и вернуться. Хм. «Ну ладно». «Так, дамы и господа, я в разведку. Притон, за старшего. Его все слушаются. Фома, со мной!» «Уважаемый!» Едва выдавил из себя страж Елены. «Какая еще разведка? Приказ главы рода оставаться здесь и охранять вверенную нам территорию. И вы находитесь на контракте, хочу вам напомнить». «Вот ведь ушлы какой!» — Спасибо за напоминание. Вернусь очень быстро. Одна нога здесь, другая тоже здесь. — А, так вам по делу, — хмыкнул Харитон. — Бумагу взяли. Целый рулон, — улыбнулся ему, делая вид, что собрался идти в поисках кустиков. Покинул я лагерь едва ли не бегом. И то, что я обнаружил в паре километров от него, меня не обрадовало. Много крысоподобных монстров, мышей и небольших до полуметра жуков-мутантов. А еще не меньше прыгающих шестиногих карасей с красными шишками на лбу, вырывающихся из разлома. И всех их на моих глазах уничтожали и сжирали еще более жуткие и ужасные твари. «Фомат, ты видишь то же, что и я?» «Значит, это не галлюцинация. Давай мне ищи и меч. Автомат явно тут не поможет». Недолго думая, сдернул кулон и ощутил, как ускоряется приток эфира в мое тело и оружие. И просты, и гидры попросту дохли, раздавленные дубинами, проткнутые копьями, разрубленные какими-то каменными секирами, и уничтожали их шлепающие по воде грибы переростки под метра два в высоту с телосложением, которому позавидует любой бодибилдер. Эти создания были медленными, но при этом чудовищно крепкими и сильными. Их красные, рыжие, коричневые, зеленоватые и белые шляпки, наполняясь и сияя энергией, отражали нападки врагов не хуже моего щита. Их орудия или кулаки перед атакой тоже слегка меняли цвет и насыщенность — то темнели, то светлели, то зеленели, то краснели. И монстры чудовищными ударами попросту раздавливали и разрывали наш своих жертв, которые поглощала вылезающая из-под земли грибная поросль. Я уже готов был ринуться в бой, когда заметил, как один из грибовоинов пропустил удар крупной гидры и распался на части. Через миг один карликовый гриб-боровик взмахнул чем-то вроде посоха и окутал погибшего зеленым свечением, после чего тот быстро взрастил своё повреждение и снова поднялся целёхонький. В очередной раз глянул на часы и заметил, что со стороны укрепрайона в мою сторону кто-то вышел. Нехорошо. Надо ускориться. «Фома, ты это, не вылезай, наблюдай, и, если что, меня вытащи. Не нравятся мне эти грибы». Я заметил, как один из грибовоинов раскрыл пасть и напустил на противника желтую пыльцу, от которой тот едва ли не моментально скопытился и оброс мелкими желтыми грибочками, что с радостью пожрали свою жертву. «Еще и магичат. Жесть». Я схватил покрепче щит и, позеленев, как древний монстр из сказок дядюшки Ганса Христиана Марвела, ринулся в бой. Скорость не была их коронной фишкой, и шляпки оказались не такими уж и крепкими, по крайней мере копье, насыщенное эфиром, они не выдерживали. Только вот грибы вырастали вновь так же быстро, как я их убивал. Ошалело вертя головой, я швырял эфирные шары огня в сыроежки и мухоморы. какой-то момент шандарахнул молнии в их мага, разметал эфир в воде, что было мне по щиколотку. Но эти грибные уроды продолжали упрямо лезть из-под земли. Ну, хоть твари из разлома дохли окончательно и бесповоротно, и на том спасибо. «Блин, достали! О, источник практически опустел! Надо отступить и подумать!» Я отходил, разочарованно наблюдая за бесконечной схваткой грибов с отравленной водой и прочими тварями из -за разлома. Грибы так и продолжали вылезать. Появлялось все больше темных и коричневых, а вскоре я увидел и зеленых. И эфир в воде все хуже действовал на них. Эти твари адаптируются или просто концентрация эфира уменьшилась? Я еще с вами не закончил. Пробурчал я грозно, садясь у куста и смотря на часы. Странное дело. семь человек идет в мою сторону немноговато ли повернулся в сторону откуда приближалась группа и приглядевшись заметил крадущихся людей удивился еще больше и достал бинокль нет это не мои девицы и ни одного парня ну ладно высматривают что то или кого то в руках что то тяжелое ну ка снайперка и что за Местность здесь местами кустистая, местами холмистая, местами вся в торфе. Редкие возвышенности облеплены растениями, и я на одной такой и сидел, наблюдая за странной семеркой. Двигались они прямо по моим следам. Хотел было выйти и предупредить их, чтобы не вляпались неприятности, но нехорошее предчувствие заставило меня сидеть на месте. Такое ощущение всегда возникает, когда видишь что-то странное, ненормальное и нелогичное. Так было и с грибами. Так происходит и сейчас. Вновь глянул на экран часиков и заметил еще две отметки людей, идущих далеко со стороны излома. И шли они примерно в мою сторону. Глянул на семерку в бинокль и отметил очередную странность. Зачем они прикрыли лица? Приближались они тихо, высматривая меня через собственные бинокли. И то, что они искали именно меня, я от чего-то даже не сомневался. Слишком целенаправленно пошли. Слишком нестандартная группа. Слишком много. Слишком. Фома, разведы втихаря, что они там болтают. Они мне не нравятся. Особенно вон та, с пулеметом. И вон та, с ракетницей. Фома исчез. а Я затаился в гуще зарослей внутри плотно заросшего деревьями пятачка земли. Они прошли всего сотни-две метров, добравшись до первых луж, и стали идти еще медленнее и осторожнее. И в это самое время вернулся Фома. И взгляд его был очень злым. Медленно отчеканил он, тыкая лапкой в сторону одетых в черная женщин. «Что? В смысле?» Не поверил я. Начал он демонстрировать мне, как стреляет. Указал на меня и демонстративно упал на землю с выкинутым из рта языком. «Да за что? Я их впервые вижу. Почему убить?» пожал плечами Фома. «Вот паскудство! Ладно, давай подготовим им теплый прием и хорошенько расспросим с пристрастием, как мы умеем. Может, даже Юлю позовем. Она умеет развязывать гадом языки». Кровожадно проговорил я, сжимая и сжимая пальцы рук. «Что бы такое придумать?» Отряд убийцы с черной гвоздики медленно пробирался вперед. Они потеряли свою цель Изведа из вида из-за особенностей местности и сейчас осторожничали, ведь оказались на территории потенциального врага — мутантов. Вообще, наемницы обрадовались, когда их цель решила покинуть лагерь. Они уже были готовы попробовать выстрелом снайпера убрать его в лагере, но это наделало бы много шума. У них были и бесшумные варианты с отравлением, с втиранием в доверие и всаживанием кинжала в сердце. Но рядом постоянно крутились какие-то девки. В общем, они уже собирались действовать, но тут разведчица доложила, что этот идиот ушел в кустики. «Сранная смерть!» — криво захихикала одна из гвоздик. «Собираемся. Надо его перехватить на обратном пути. Попробуем действовать неожиданно и быстро. Все выставим так, якобы он уже получил атаку, а мы его обратно доставили при смерти». Решила тогда глава группы, и наемницы отправились следом за целью, которую тут же и потеряли. Как только мальчишка зашел за ближайший холм, его и след простыл. «Куда он так быстро слинял? И как?» Нахмурилась глава группы наемниц. «Вообще, вам не кажется это странным?» Нарушила тишину одна из девиц, шлепая по воде. «Больно жирная награда за одного слабого одиночку». «Не такой уж и на одиночка. Да и, судя по всему, тут дело принципа». «Убрать хотят быстро. Вот и согласились с заломленной ценой, пообещав бонус, если он сдохнет до конца лета». Ответила ей вторая. Ярл Краст. А он вообще ничего. Я бы с ним поразвлекалась. Жаль, что придется так быстро убить. Помните, как с ядом паучьим в Румынии было? Того парнишку тогда парализовала прямо с эрекцией на все четыре часа, пока не сдох. Как же его звали? Что-то с драконом вроде. Драгушин? Нет?» «Да ты там одна искакала на нем!» — закатила глаза пулеметчица на слова главной нимфоманки отряда. «Мы из-за этого не смогли записать видео с предсмертной агонией и премии в итоге лишились. А я вот кое-какое видео себе на память записала». Ухмыльнулась девица, чья красота была предметом споров и обсуждений при каждом застолье группы. Так и не пришли женщины к единому мнению, насколько нимфа красива. Но большинство было согласно с тем, что если из одежды на ней будет лишь мешок на голове, то мужчины выстроится в очередь, чтобы с ней поразвлечься. Этим наемницы часто подкалывали боевую подругу. «Заткнитесь!» — рыкнула на болтуне лидер отряда. «Языками чешете как бабки с рынка! Закончим дело, тогда и поговорите!» Вот насчет нее ни у кого сомнений не было. Красота в ее случае была главным оружием, благодаря чему их отряд выполнил большую часть заказов. Мужчина слишком падки на греховный плод, что предлагал командир. «Давайте к тому лесу свернем. Я не верю, что он мог уйти далеко. Там дальше начинается зона излома. Буквально километра три». Отдала приказ она. Отряд подобрался к опушке, где плотно росли деревья. Наемницы обошли его кругом и неверящими взглядами уставились на картину появления и уничтожения мелких монстров из разлома грибной армией. «Обалдеть! Это что за твари такие? Впервые вижу». «Да уж. А что, если как раз туда пошел и сдох? Видите, как трупы монстров обволакиваются и утаскиваются грибами? Ну, какие-то следы должны были остаться. Одежда там, оружие». Справедливо заметила одна из наемниц. «Тогда идем в разведку. Осторожно». «Снайпер здесь остается, пулемет вон на тот пригорок. Заходим с левого фланга. Внутрь не суёмся. Обходим по кругу. Покровы всем активировать. Опасность — отступаем. Непонятно, что это за твари. Эша, ты проверила лес?» «Момент!» Девушка сунула нос в плотно заставленные деревья, но ничего подозрительного не увидела. «Чисто!» «Хорошо, девочки. За работу! Если он сдох, мы должны найти подтверждение его гибели». Тоня, прикрывай нас и за местностью смотри. Может, он где-то за кочками прячется?» «Хорошо, босс!» Группа разделилась, и пятеро наемниц отправились к монстрам, чтобы сразиться и проверить, нет ли среди обросших грибами тел того, что им нужно. Девушки опасались неизвестного противника и, не стесняясь, применяли техники воителей. Полили из огнестрела, применяли магию, прорываясь по окраинам грибной поляны, что разрослась посреди огромного торфяного поля с редко растущими низкими кустами. Застрекотал пулемет. Грибы разваливались на куски, но восстанавливались вновь и с яростью атаковали пятерых девушек, что кинжалами вспарывали грибные коконы вокруг трупов. Одной из наемниц в лицо прилетело облако грибных спор. Она вдохнула и начала падать в воду, теряя сознание. «Что там случилось?» Снайпер Тоня посмотрела на внезапно начавших кричать девушек, что пытались отбиться от двух десятков грибов-великанов и вытащить одну из боевых подруг, что на вид была без сознания. Раздался выстрел винтовки. Один гриб-великан завалился, и девушка взяла на прицел мелкого. затаила дыхание и... «Привет, Тоня!» Раздался у девушки над ухом мужской голос. Девушка дернулась, но ничего сделать не смогла. Зеленая вспышка и крепкий удар кулаком отправил ее отдыхать. Надо было покров применять все-таки. Хмыкнул парень. Ярел схватил снайперскую винтовку и перевел прицел на пулеметчицу, которая заметила неладное и уже повернулась со своим громоздким оружием в его сторону. Ее родители были мутантами? Оценил внешние данные пулеметчицы Ярел. Фома рассказал ему достаточно, чтобы никаких сомнений в том, что делать дальше, не оставалось. Да и он сам, хорошенько спрятавшись под огромными корнями дерева, услышал более чем достаточно для того, чтобы перестать видеть в противниках девушек и женщин. Наемный убийца, он везде наемный убийца. И сентиментальность тут ни к чему. Впрочем, пожалуй, оставлю ее в качестве языка, подумал парень, смотря на вырубленного снайпера. А быть может, и ее тоже? Улыбаясь и смотря на последнюю выжившую убийцу, полезшую на грибную полянку в поисках его тела, заявил Ярол. «Мечница, значит. Вроде даже симпатичная. Жаль, что стерва бессердечная». Ярол откинул винтовку, выхватил меч и начал спускаться, напитывая оружие эфиром и разминая шею. «Иди сюда, я и тебя разговорю. Моего клинка на всех, пришедших за моей жизнью, запасом хватит». «А это хорошо, что ты, Мирославушка, не пачкаешь копье наше, что, а всякую гадость человеческую. Для монстров оно создавалось. Их и стоит им убивать». Раздался за спиной парня знакомый ему старческий женский голос. И ярл развернулся с выпученными глазами. «И чё замерто? заговорил дед. «Иди давай, заканчивай свою дуэль, а позже и пообщаемся по-человечески. Говорил я тебе, старый, шопочуял копье свое и щит, а ты мне не верила». Парень заторможно кивнул и поспешил закончить дело. «Лучше бы ты так чувствовал, в какой гостинице нас надурить попытаются. Пень ты старый. Последний раз мы в санатории, что ты выбрал, поехали». «Ой, а то ты не знала, куда едем! Ты посмотри, как повезло-то! Прямо рядом со зломом поселились, а как бы скучали, развлекаясь шоколадным обертыванием». Услышав заветное слово, Фома выпрыгнул из своего пространства, свесился с ветки дерева и стал наблюдать за странной парочкой стариков.